Последние слова автора. Выход второго сезона на анимепо непреклонно назначен на 2023 год, в связи с чем объём моей работы как куратора увеличится, и я буду очень занят. Вроде бы я уже говорил об этом во время первого сезона, но автор оригинала зачастую контролирует по сути весь контент, связанный с медиамиксом. А в аниме этого контента просто море, так что автор будет завален работой до самого его завершения. Постараюсь выложиться на все 100. Чтобы предоставить наилучший продукт для всех вас, кто с нетерпением ждёт его. Итак, господин и синьоре Сэцума в очередной раз нарисовал невероятно красивые иллюстрации. Я был так рад увидеть момент встречи Луны и Селеса. Кроме того, мне также хотелось бы выразить глубокую признательность своему редактору госпоже Юсиоки. Огромное вам спасибо. Наконец, мне бы хотелось от всей души поблагодарить всех, кто прочитал данную книгу. Я приложу максимум усилий к следующему тому тоже. Так что рассчитываю на вашу поддержку. Сю, 30 августа 2022 года читал Адреналин.